Глава тринадцатая. Настоящее. Софи приехала домой уже поздно вечером. Поднявшись в свою квартиру, она сразу же пошла в ванную, наполнила ее горячей водой с пеной и сделала то, о чем мечтала всю дорогу до дома. Она забралась в ванну и разрыдалась в голос. Некрасиво так разрыдалась, соплями и громкими всхлипами, не беспокоясь о том, что за тонкой стеной могут услышать соседи. Сейчас ей было жаль себя. «Ну что за дура? Чувствовала же, что что-то не так!» Проговорила Софи себе под нос и всхлипнула. «Это же нужно жить с человеком и не замечать, что он тебе изменяет, да и не с одной женщиной, а с несколькими, возможно, подряд». За своими рыданиями она не сразу услышала звук входящего вызова, а когда все таки услышала, тут же перестала рыдать и потянулась к своему телефону. Увидев имя звонившего, она оскривилась, но трубку все же взяла. «Здравствуй, мама!» Немного хрипловатым голосом ответила она. «Привет, Софи!» На заднем фоне София услышала звуки классической музыки. «Зачем звонишь, чтобы напомнить о моей никчемности? Тут же спросила Софи. «Почему ты сразу грубишь?» «Я не грублю, мама. Я сразу же урезаю наш разговор и перехожу сразу же к сути. Нет, я звоню спросить, не забыла ли ты о том, что у меня через месяц, день рождения?» «Забыла ли она?» «Конечно, забыла!» «До дня рождения еще полно времени, да и голова забита совсем другими проблемами. Какой уж там день рождения?» «Нет, конечно, что ты. Как я могу забыть про день рождения своей любимой матери?» «Значит, забыла», — все же констатировала родительница. «Ну ничего, я напомнила, и хочу предупредить, что я позову Костю и его родителей. Ты, кстати, не передумала о разводе? Может, вернёшься?» «Нет, мама, я не передумала». «Ну и дура. Ладно, это твои проблемы». «Вот скажи мне, дочь, когда мы в последний раз виделись? Месяц назад?» «А лучше бы два», — про себя проговорила Софи. «Да, вроде». «Значит так, в субботу мы с Мирой поедем на выставку. Тебе я тоже пришлю на почту билет. А после выставки мы поедем к нам и поужинаем всей семьей. Будут папа и муж Миры с детьми. И вообще, брала бы с сестры пример» заявила мать, а Софи тут же поморщилась. Она терпеть не могла семейные встречи. Они всегда проходили по одному шаблону, который никогда не менялся. Только в этот раз она будет без Кости. Сестра сначала будет ее жалеть и говорить, что она не права, и Костя такой хороший, мать, естественно, будет поддакивать. А потом, когда Мира выпьет немного больше положенного, она будет делиться со своей сестрой, как она ненавидит своего мужа, как ей надоели дети, с которыми постоянно сидит целый штат нянек, и как она вообще устала от такой собачьей жизни. И обязательно расскажет про нового молодого любовника, с которым встречается два раза в неделю. Когда якобы ходит на массаж. А Софи нужно будет все это слушать и делать вид, что она прекрасно ее понимает и очень сожалеет. Только вот нисколько она не сожалеет, ей вообще наплевать на мужа и на все проблемы сестры, потому что Софии своих проблем хватает, которые растут с каждым днем, как снежный ком. «София, ты вообще меня слышишь?» «Слышу, мам. Слушай, я, наверное, не смогу». «Как это не сможешь?» Тут же взбеленилась мать, и София уже пожалела, что об этом сказала. На самом деле у нее не было никаких планов на выходные». Она просто хотела подольше поспать и провести время в одиночестве со своими мыслями. Они присутствуют на ужине со своей семьей, но кажется, ее планы пошли коту под хвост. Ты что, не можешь выделить один день для семьи? Ладно, устало проговорила она. Вот и отлично. Все, тогда договорились. Встретимся на выставке и оденься прилично. София даже попрощаться не успела, как мать сбросила вызов. Отложив свой смартфон, Софи набрала в легкие побольше воздуха и нырнула под воду. Такси остановилось возле небольшого здания с яркой вывеской «Студия изобразительного искусства Вики». Софи вышла из машины и посмотрела на стеклянную открытую дверь, в которую входили люди. Она поправила на себе черный шелковый сарафан с тонкими бретелями и вырезом до половины бедра и сильнее сжала ручку кожаной сумочки. Это сейчас была единственная дорогая брендовая вещь в ее гардеробе. Тот один из немногих подарков, которых она забрала, когда уходила от мужа. При уходе она взяла от Кости всего лишь два подарка, которые имели большую стоимость — сумочку и машину. Машину, потому что она была ей необходима, а сумочку, потому что была одной из любимых, и она ею дорожила и берегла. София не стала звонить матери и ждать их с сестрой возле входа, знала, что у тех привычка всегда опаздывать. Показав билет при входе охраннику, Софи прошла внутрь. Она не особо любила искусство, но матери все же не стала отказывать. Бродя по выставочному залу, где собралось немало ценителей искусства, она постоянно ловила восхищенные слова и похвалу художнику, хотя сама не видела ничего восхитительного в этих картинах. Но ее внимание все таки смогла привлечь одна из картин. На темно синем практически черном полотне были изображены звезды, которые складывались в образ огромной птицы. И вот вроде бы и ничего сверхъестественного здесь не было, но эта картина напомнила уже давно позабытое прошлое. «Шампанского» Раздался позади мужской голос, и Софи обернулась. Перед ней стоял официант с подносом напитков. «Да, спасибо». Улыбнувшись, мужчина галантно приблизил поднос, и Софи взяла один фужер, наполненный соломенного цвета жидкостью с пузырьками. Она сделала один глоток и снова обернулась к картине. Но не прошло и нескольких минут, как позади уже раздался голос матери. «А вот и ты, а мы тебя уже давно ищем». Софи снова обернулась и улыбнулась своим родственникам. «Привет, мам. Привет, Мира». Сестра, как всегда, сухо улыбнулась, а вот мать обняла свою старшую дочь и тут же отступила. «Я уж думала, ты не придешь. «Да, я тоже так думала, но пришла». Софи сделала еще один глоток шампанского и тут же поняла, что ей срочно нужен еще один фужер. «А я смотрю, ты не брезгуешь этим дешевым пойлом, хотя, прости, я же забыла, тебя бросил муж, и теперь только это пойло тебе и доступно». Ухмыльнулась сестра. «Мира!» — ткнула мать-младшую дочь в бок. «А что, я не то что-то сказала?» «Ну, по крайней мере, ты перепутала то, что я ушла от Кости, а не он». «Ну да, эти сказки ты можешь рассказывать матери, но не мне. Я еще поражаюсь, как он с тобой столько прожил». «Ну, знаешь ли, я, по крайней мере, не терплю ненавистного мне мужа и детей в придачу и не плачусь по два раза в неделю в жилетку любовнику». Тут же отдала обратный сарказм Софи и улыбнулась. Оно ну, немедленно прекратите!» Шикнула она дочерей мать и, схватив миру за руку, проговорила. «Милая, ты вроде говорила, что можешь познакомить меня с этой художницей?» Мира с презрением посмотрела на свою старшую сестру, как бы говоря, «Смотри, какие у меня есть знакомые, а ты никто». Но Софи никак не отреагировала, словно и не заметила этого взгляда. «Да, пошли, мама». «Софи, ты идешь с нами?» «Я лучше по залу погуляю, не все еще рассмотрела». «Хорошо, только никуда не уходи, мы все вместе поедем к нам домой, отец своего водителя на вечер отдал». Когда мать с сестрой скрылись в толпе людей, Софи наконец-то смогла вздохнуть с облегчением, но, кажется, сегодня фортуна была не на ее стороне и не давала как следует расслабиться, потому что стоило ей глубоко вздохнуть, как она тут же почувствовала знакомый мужской одеколон. Совсем недавно она встречалась с его обладателем в кофейне. «А я смотрю, ваши отношения с родственниками все такие же», проговорил Богдан и, сделав несколько шагов, оказался стоящим перед Софи. Ее сердцебиение тут же участилось, а рука, держащая фужер, неожиданно дрогнула. Хорошо, что там не было напитка, а то бы он весь оказался на ее сарафане. «Богдан, что ты тут делаешь?» Мужчина улыбнулся. «Это выставка моей жены. Пришел поздравить ее, а тут, смотрю, знакомая мне девушка. Вот, думаю, поздороваюсь, и застал очень интересный разговор. Так странно, не виделись 14 лет, а тут за неделю сразу же два раза встретились неожиданно. «И не говори, но я рад, что снова тебя увидел. Прости, что в прошлый раз так ушел резко, возникли срочные дела». «Да, ничего, я все понимаю». Софи смотрела на него и не могла поверить своим глазам. А еще больше она не могла налюбоваться им. «Как там говорится? Запретный плод сладок? О, еще как!» «Кажется, за свои 28 лет она еще ни разу так на мужчину не смотрела. Жаль, что он не ее мужчина. Ты прекрасно выглядишь». «Спасибо, ты тоже ничего», — проговорила она, и они тут же засмеялись в голос. Больше минуты они стояли и смотрели друг на друга, не замечая никого вокруг. Ей безумно хотелось дотронуться до Богдана, чтобы понять, что это не игры разума, а он настоящий. Софи, может, завтра поужинаем вместе», — разорвал Богдан эту паузу, которая возникла между ними. «Ну, я не против». Соглашая, Софи тут же подумала о его жене. Ей бы сейчас отказаться, потому что это неправильно. Но они ведь друзья, пусть и бывшие. Ну и что, что когда-то она была влюблена в него, но сейчас же у них разные жизни. Богдан вон женат, и у него все хорошо, а Софи начинает новую жизнь и никак не хочет заводить ни с одним мужчиной любовные отношения. По крайней мере, пока. «Отлично, пришлешь тогда мне адрес, куда за тобой заехать». Резкий телефонный звонок Богдана прервал их диалог и мужчина из внутреннего кармана пиджака достал свой телефон. «Прости, эта работа мне нужно отойти». «Ничего», — улыбнулась Софи, хотя ей было очень жаль, что он уходит от нее. На прощание Богдан улыбнулся ей и ответил на звонок. Сейчас Софи уже не жалела, что пришла на эту выставку. Да ради этого она даже ужин с родителями и семьей сестры потерпит. Несколько дней назад. Богдан сидел в машине и смотрел на окна ресторана, где за столиком сидела его жена в компании четырех своих подружек. Вика позвонила ему час назад и попросила забрать, но он приехал раньше и сейчас сидел, смотрел на жену через окно, а перед глазами стоял образ другой девушки. Он и понятия не имел, что встретит еще когда Софию. И вот стоило её увидеть, как внутри что-то всколыхнулось. Он ведь любил ее когда-то, а она резко исчезла из его жизни, даже не предупредив. Потом Богдан долго ее искал, не мог найти и, кажется, в какой-то момент даже возненавидел, а потом не заметил, как забыл ее, исполняя свою мечту. У него даже появилась семья, пусть он это и не планировал. И вот, когда все начало складываться как никогда лучше, снова появилась она, которая нарушила его покой. Богдан заметил, как жена с подружками вышли из ресторана, и он тут же завел машину и подъехал ближе. Вика, увидев мужа, тут же помахала ему рукой. Богдан припарковал автомобиль и вышел, чтобы открыть жене дверцу. Привет, милая, он подошел ближе и поцеловал ее в губы. Привет, дорогой, мы можем девочек до дома подвести, им все равно по дороге. Конечно, Богдан мило улыбнулся жене и перевел взгляд на подруг, которые стояли рядом и прислушивались к разговору. Девушек осталось двое, он не заметил, как еще две только что ушли, и вот стоило ему взглянуть на них, как тут же прошлое проскользнуло перед глазами. Миру Авдееву он узнал только при одном взгляде, она вообще не изменилась ни капли. Захотелось рассмеяться в голос, сначала ее сестра, а теперь и это Но Богдан сдержался и только мило поздоровавшись, открыл девушкам дверь. Всю дорогу он иногда бросал взгляды в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что его не подвела память, и это точно сестра Софии. «Надо же, как судьба надо мной смеется, подумал он. «Вика, а что это за подружки такие?» Поинтересовался он у жены, когда они развезли девушек по домам. «Вообще-то из подружек только Женя, а вот Миру я видела сегодня впервые. Это знакомые Евгении. Мы встретились неожиданно и решили все вместе посидеть. Я их на выставку свою позвала. А что?» «Да нет, просто никогда не видел этих девушек, вот и спросил». «Ясно. Я надеюсь, ты тоже придешь меня поддержать на выставке». «Конечно, дорогая».